Психологические взгляды. Непосредственную практическую направленность имеют психологические исследования великого русского ученого-энциклопедиста Ломоносова 1711-1765. Разрабатывая в риторике проблему влияния на слушателей, он формулировал ее как проблему слова и страсти должно самым искусством, через чрезрачительное наблюдение, философское остроумие высмотреть, от каких представлений и идей каждая страсть возбуждается. Ломоносов, полное собрание сочинений, Москва, Ленинград, 1952, том 7, страница 166, 167. Как видим, вопросы психологического воздействия И здесь непосредственно затрагивают вечную проблему управления страстями. Страстью, писал Ломоносов, называется сильная чувственная охота или неохота, соединенная с необыкновенным движением крови и жизненных духов, причем всегда бывает услаждение или скука. Включив в определение страсти чувственные желания, или отвращение, он тем самым подчеркнул в ней определенный момент активности. Благодаря этому страсть в его системе взглядов приобретает значение двигателя человеческих действий, источника их мотивов. Отсюда же возникает тенденция рассматривать страсть как динамический процесс. Веселье переходит в удовольствие, гнев в ярость и так далее. Многие страсти являются продуктом сложения других страстей. положение о переходе страстей друг в друга вырастают у Ломоносова в учении о противоположных страстях, о том, что каждая страсть имеет себе противную. Интересны сформулированные Ломоносовым основные моменты, которые должен учитывать Ритор, если он желает добиться эффективного воздействия на слушателей. К таким моментам, в частности, относится первое, возраст. Малые дети более склонны к нежным страстям. У взрослого легче вызвать радость и гнев. Старые более склонны к зависти, ненависти, мщению. Причем страсти у них вызвать труднее, чем у молодых. Второе. Пол. Мужеский пол. К страстям удобнее склоняется. И скорее он и оставляет. Но женский пол, хотя она он и еще скорее побуждается, однако весьма долго в них остается и с трудом оставляет. Третье. Воспитание. Кто к чему привык, от того отвратить трудно. Напротив того, большую к тому же возбудить склонность, весьма свободно. Четвертое. Общее развитие человека. В отношении невежественного и грубого человека рекомендуется употреблять всю силу стремительных и огорчительных страстей, для того что нежные и плачевные столько у них действительны, сколько лютно у медведей. У людей, овладевших политическими и научными знаниями, надлежит возбуждать страсти с умеренной живостью и с благочинную бодростью. Предложениями важного учения, исполненными. Пятое. Индивидуальные различия. Надлежит высматривать склонность слушателей, чувствами ли они больше увеселяются, или разумом. Последних, хотя и мало бывает, однако для них должно вмещать при возбуждении радости важные и ученые предложения. Ломоносов, полное собрание сочинений, том 7 страница 168, 169, 172. Имея в виду активирующую роль положительных страстей, Ломоносов указывает на необходимость соединения разума со страстями. Глубокомысленные рассуждения и доказательства не так чувствительны, и страсти не могут от них возгореться. И для того, с высокого Седалище разум к чувствам свести должно, и с ними соединить, чтобы он в страсти воспламенился. Ломоносов, полное собрание сочинений, том 7, страница 170.